Глава тридцать Когда моя Вивьена со своим непутевым братцем покинули меня, дрожь пробежала по всему телу. Без истины было холодно и мрачно. Истинность между драконом и его женщиной — это великое счастье, но и одновременно суровая беда. Я чувствовал Вивьену всем сердцем, видел ее горящие глаза — Знал, что она уже любит меня, но боится в этом признаться. Сила дракона тянет, словно невидимыми нитями друг к другу, и сопротивляться ей невозможно. С каждым днем любовь и влечение усиливаются, и, кажется, остается лишь одно желание — быть с истинным всегда, каждую секунду времени, поскольку вдалеке невозможно подумать, дышать, существовать. Тягостное бремя, но одновременно с этим самая большая драгоценность. Прислонившись к косяку, я не понимал, как поставить эту дверь на место. Да еще и так, чтобы она стояла ровно и защищала дом от холода и нежданных зверей. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Нащупав упавшую дверь, поднял ее и поставил к косяку. А затем вспомнил заклинание. Скинул руки и создал светящуюся руну. Так-то лучше. Мои глаза видели только искрящийся свет от руны, но не различали ее рисунка. Но я всегда был лучшим учеником в академии, а руны мне давались лучше всего. Поэтому, надеясь на свои пальцы, направил руну на дверь и произнес заклинание восстановления. А затем услышал, как недовольная дверь встала в проем, кряхтя и шаркая половицу закрепилась ну вот и отлично подошел и вытянув вперед руку коснулся двери она стояла ровно там где и должна была толкнул ее и она поддалась скрипя раскрылась впуская меня да вот только мне этого было не нужно сердце на мгновение пропустило удар я развернулся и прислушался говорят у слепых людей улучшаются другие органы чувств сейчас мне показалось что я стал лучше слышать. И я услышал крик Вивьены и сделал шаг в сторону леса и тут же вписался в стоящее рядом дерево. Ударившись головой, недовольно зарычал и прижал ладонь к увеличивающейся шишке. «Нет, так дело не пойдет. Такими темпами я до Вивьены к утру не доберусь». «Мой зверь услышал меня и все сделал по-своему». Сейчас мне ничего не оставалось, как довериться драконьему зрению, которое он также потерял, как и я. Я надеялся, что у него оно сохранилось лучше, чем у меня, а значит, спасти Вивьену у него больше шансов, чем у меня. Последний раз, чтобы обратиться в дракона, мне не нужна была высота, я взлетел прямо с земли. Адреналин и страх потерять свою истинную сделали свое дело. Возможно, и в этот раз получится сделать то же самое. Обращение происходило медленно и причиняло мне жуткие боли. Упав на землю, я выгибался, стараясь как можно быстрее выпустить из себя зверя. Но, кажется, дракон тоже упрямился. А может, ему тоже было больно? Я не знал, а лишь молился драконьей матери, чтобы она помогла нам. И она помогла. Поскольку в следующее мгновение, когда я услышал очередной крик Вивьены, Дракон вырвался из моего тела и взмыл в облака. Ох, это ощущение полета. Ни с чем не сравнить, ничем не заменить. Сложно описать. Только дракон поймет дракона, а птица — птицу. Взмахнув крыльями, зверь замер в полете, и мне показалось, что даже ветер застыл. Тишина стояла оглушающая. Вот только я понимал, что внизу что-то происходит. Не зря дракон так пристально смотрит межверхушек верхушек деревьев, вынюхивает и осторожно машет хвостом, словно боится спугнуть. Я понимал, что мой зверь не видит так, как нужно видеть. Однако что-то он все же чувствовал, а именно то, что сейчас на него смотрит зверь с горящими глазами и собирается на него броситься. Но это было невозможно. Мы были в небе и никакого зверя за нами не было. Это было что-то другое, необъяснимое. Больше не думая и не сомневаясь, дракон бросился между деревьями прямо в гущу событий. Подлетая, я увидел светящуюся метку и глаза моей Вивиены. Значит, она была рядом. А мой дракон услышал сердце своей истинной. Мы вдвоем почувствовали нашу любимую, и, приземлившись на небольшой пятачок поляны между деревьев, осмотрелись. Дракон, почти не видя, но ощущая, опустил крыло перед Вивьеной. Туда же забрался и рыжий кузен, который так и не смог обратиться. А затем, рыкнув и оскалившись, дракон взлетел. Огонь выпускать не стал, это было слишком опасно в лесу. Деревья могли вспыхнуть в один миг, а нам это точно не надо. До дома долетели быстро. Можно сказать, мы и не летели. Так, резко вверх и почти так же вниз. Высадив около дома двух безголовых юнцов, выкинул из лап хворост, который случайно, а может быть и нет, прихватил. «Ривергром», — подошла ко мне Вивьена и дотронулась до морды зверя. «Спасибо тебе, ты снова спас нас!» А затем поцеловала в жесткую чешую. Дракон довольно рыкнул, и положил голову ей на плечо. «Ой!» — пискнула истинная. «Какой ты тяжелый, но самый лучший, самый смелый и сильный. Может, позовешь Моргера? Я его тоже бы хотела поблагодарить». Дракон убрал морду с плеча и отвернулся. Помотал отрицательно головой. «Вот гаденыш! Не хочет меня выпускать! Любит свою истинную и не хочет делить ее ни с кем, даже со мной!» «Предатель!» «Ну, пожалуйста, Ривергромчик!» Обошла его с другой стороны и вновь погладила морду. «Ты же хороший! Я знаю, какой ты! Самый-самый лучший! Просто я знаю один секрет, как вылечить глаза твоего хозяина!» Дракон дернулся и посмотрел на Вивьену своими опухшими и засохшими от крови глазницами, надеясь увидеть, но, к сожалению, это был лишь рефлекс. — Ты же хочешь, чтобы он видел? Тогда и ты снова сможешь видеть солнце и луну, небо и землю. Ты снова сможешь смотреть в мои изумрудные глаза. Говорят, они у меня невероятного зеленого цвета. — Дракон кивнул и начал обращаться в человека. Не прошло и нескольких мгновений, как перед нами лежал Моргер и не шевелился. — Моргер! кинулась к нему и обняла такого родного мужчину, теплого, вкусно пахнущего, самого лучшего, моего. «Что же ты так кричишь, Вивена? Я хоть и ослеп, но слышу отлично!» «Ты снова меня спас!» — погладила красивое мужественное лицо своего истинного. «Видимо, такова моя участь — вытаскивать тебя из передряг. Но я не жалуюсь, только чтобы ты была жива и счастлива». Я постараюсь больше не причинять тебе неприятностей. «Обещаешь?» Усмехнулся и поднялся на ноги. «Да», — кивнула и, взяв его за руку, повела к дому. «Ты починил дверь?» «Ага, сделал, что смог». «Получилось очень хорошо, правда». Положила голову ему на плечо и увидела рядом стоящего рыжего Элла. Он держал в руках хворост и ухмылялся той картине, которую видел. Тут же, отстранившись от лица Моргера, показала язык кузену. «Я рад, Вивьена. А что ты там говорила о том, что знаешь, как вернуть мне зрение? Это правда или уловка, чтобы дракон выпустил меня?» «Пока не могу сказать», — пожала плечами и вела Моргера внутрь дома. «Но скоро ты все узнаешь».